Глава 2. В капсульной, как всегда, звучала приятная музыка и горел приглушенный матовый свет. Считалось, что это помогает расслабиться и заснуть лучше, чем медикаменты. К тому же последние вызывали привыкание и быстрое истощение организма, а вот тихая музыка или звуки природы нет. Инга радовалась, когда на ее смене включали журчание ручья, шум ветра или шорох прибоя. Кроме как в записи ей негде было услышать их, ведь земные города уже 200 лет были накрыты непроницаемым куполом, защищающим от солнечной радиации. Войдя в помещение, девушки снова загомонили. Их уже ждала пара десятков продолговатых капсул из белоснежного пластика, заполненных спецгелем. Блондинки, брюнетки, рыженькие и всевозможных мастей нервно смеялись, обсуждая инопланетных гостей, не забывая при этом снимать с себя одежду. Всех этих девушек отбирали по одному критерию: повышенная нервная возбудимость. Корпорацию интересовало только одно: насколько остро они могут реагировать на происходящее, потому что именно за их эмоции им и мы платили. Инга тоже разделась и аккуратно сложила костюм, злясь на себя за дрожащие руки. «Ведь не в первый же раз! Должна бы привыкнуть уже!» Но тихая музыка и матовый свет не могли успокоить нервозность, охватившую девушку. Ингу не отпускало чувство, что тот загадочный Торианец продолжает смотреть на нее, Ощущение его пристального взгляда никуда не делось, даже когда за спиной бесшумно закрылись герметичные двери капсульной. Да и странное покалывание в затылке никуда не исчезло. Инге казалось, что стоит лишь обернуться, и за спиной окажется одна из тех пугающих фигур в лиловом плаще. — Да, лучше не поворачиваться. — Нервничаешь, — заговорщицки подмигнула девушка из соседней капсулы. Она уже ловко крепила к вискам электроды. Сразу видно, давно здесь работает. — Новенькая, что ли? — Нет, сменами поменялась. Инга положила поверх костюма лифчик и трусики. Поежилась, хотя воздух в помещении был комфортной температуры. а Та, понимающая, кивнула. — Тут я вижу, и нет. Знаешь, кто сегодня у нас? Она имела в виду расу, которую придется обслуживать в эту смену. Не знаю. Только бы не артраны. Говорят они любители секса в космическом вакууме. Мол, это придает особую остроту ощущениям. Но в отличие от людей, они могут по три часа не дышать. Да и тело у них покрывает естественная защита. Или мруани. Как представлю их щупальца. Бррр. Она годливо передернула плечами. Ох, да какая разница. Оборвала Инга. Она сама каждый раз буквально заставляла себя ложиться в эту капсулу и каждый раз старалась не думать о том, кто и как использует ее виртуальное тело. Все равно ведь ничего не запомнишь. Ну да, хоть это радует. Неожиданно музыка смолкла, и все девушки повернулись лицом к небольшому экрану, встроенному в одну из стенных панелей. Экран ожил, засветился, показывая женщину в белом халате и строгих очках. Госпожа Рудковская, ответственная за смену. Инга не раз с ней встречалась. Рудковская лично отбирала девочек на каждую смену, следила за их показателями и назначала клиентов. Она знала возможности каждой из них, и если случались какие-нибудь форс-мажоры, например, сбои в системе, умело избавлялась от ненужных последствий. «Репутация корпорации должна быть чистейшей», это был ее главный девиз. «Девочки, сегодня у нас особые гости. Корпорация «Тайные желания», и вы должны превратить их мечты в реальность», произнесла она высокопарным тоном заученный текст, который Инга слышала уже сотни раз. Потом, поправив очки, обвела полуголых девиц внимательным взглядом. У вас есть пять минут на приготовление. Потом капсулы автоматически закроются, и система начнет обратный отсчет. Встретимся с вами здесь же через двенадцать часов. Экран погас. Свет в помещении стал немного слабее. Девушки зашевелились, торопливо занимая свои капсулы. «Особые гости!» Донеслось тихое ворчание с разных сторон. «Хм, как же!» Они у них каждый раз особые. Хорошо еще, что все эти особенности напрочь стираются из памяти. С последним Инга была согласна. Постепенно недовольное ворчание улеглось. Инга забралась в прохладный гель, который тут же нагрелся до температуры ее тела. Привычными движениями прикрепила к вискам электроды и закрыла глаза. Спустя минуту смолкли последние голоса. Все затаили дыхание, и в этой искусственной тишине раздался писк зуммера, а вслед за ним тихое гудение опускающихся крышек. Еще секунда, и все капсулы оказались закрыты. Система начала обратный отсчет.